А при дворе императора — банкиры-опенгеймеры. Но все толще угнетенных, бесправных и могущественной единицы горделивые евреи Леванта и больших приморских городов, державшие в руках торговые пути Европы и Нового Света, и у себя в конторах вершившие дела мира и войны, и нищие, захерелые, пришибленные, смешные евреи немецкого гетто — Евреи-лейб-медики и министры калифа, шаха персидского, марокканского султана, пребывающие в Великой Славе и Блеске, и втоптанная в грязь вшивые черни еврейских местечек в Польше, банкиры-императоры и владетельных князей, которые внушают трепет и ненависть, и евреи-разносчик, которого травят собаками, преследуют гнусными издевательствами уличные мальчишки и полицейские, все – Все они были связаны одним твердым, затаенным знанием. Многие не осмысливали его. Немногие могли бы выразить его словами, некоторые, быть может, отреклись бы от него. Но у всех в крови, в тайниках души жило оно — глубокое, затаенное, твердое сознание бессмыслицы, непостоянства и тщеты власти. Сколько веков ютились они, убогие и жалкие среди народов земли, раздробленные на мельчайшие до смешного ничтожные атомы. Они познали, что сила и смысл не в том, чтобы властвовать и быть подвластными. Разве не крушат друг друга всесильные гиганты? Они же, бессильные, дали миру свой облик. И учение это о суетности и ничтожестве власти знали великие и малые среди евреев, Знали вольные и обремененные, дальние и ближние. Не в ясных словах, не в осязаемых понятиях, но всей кровью и духом. Именно оно, затаенное знание, нежданно запечатлевало на их губах ту загадочную, кроткую, снисходительную улыбку, что вдвойне бесило их врагов, потому что они толковали ее как сокрушительную дерзость и потому что все их пытки Все измывательства не имели власти над ней. Именно оно, затаенное знание, сливало евреев воедино. Ибо в нем, в затаенном знании, была суть книги. Да, книги, их книги. У них не было ни государства, объединяющего их, ни страны, ни земли, ни короля, ни общего жизненного уклада. Если они все же были слиты воедино, крепче слиты, чем все другие народы мира, то спаяла их книга. Евреи темные, светлые, черные, смуглые, большие и малые, блистательные и убогие, нечестивые и набожные, безразлично, просидевшие ли и прогрезившие всю жизнь в заперти или пестрым золотым вихрем гордо проносящиеся над миром, Все глубоко в душе таили речения книги. «Многолик мир, но все в нем суета и томление духа, един же велик Бог Израиля, предвечный Всевидящий Иегова». Порою жизнь заслоняла то слово, но оно гнездилось в каждом из них, и в часы, когда они держали ответ перед собой, И когда жизнь их достигала зенита, оно было с ними. И когда они умирали, оно было с ними, и током соединяющим их было то слово. Молитвенными ремнями привязывали они его колбу и к груди. Они укрепляли его на своих дверях. С ним на устах они начинали день и с ним кончали. Первым, чему учили младенца, было слово — И с последним хрипом выдыхал умирающий слово. И слова черпали они силу сносить тяготы своего скорбного пути. С бледной затаенной улыбкой созерцали они власть Эдома, неистовство его и тщету его суетных стремлений. Всё было приходящее, единым сущим оставалось слово. Сквозь два тысячелетия пронесли они с собой книгу. Она была им народом, государством, родиной, наследием и владением. Они передали ее всем народам, и все народы склонились перед ней. Но лишь им, им одним, дано было по праву владеть ею, исповедовать и хранить ее. 647. 1319 букв насчитывала книга, и каждая буква была исчислена и изучена, проверена и взвешена. Каждая буква была оплачена кровью, тысячи людей пошли на муки и смерть за каждую букву. И книга стала их собственностью. У себя в молельнях в дни величайшего своего праздника все они, и горделивые, свершающие свой путь во славе, и ничтожные, гонимые, приниженные, все как один утверждали и возглашали, ничего нет у нас, кроме книги. Карл Александр посылал Магдален Сибилле роскошные подарки, фландерские и венецианские гобелена, золотые флаконы испанской работы, наполненные персидским розовым маслом, подарил ей арабскую верховую лошадь и жемчужные серьги,